Глава третья. Суть эксперимента. После Третьей мировой люди стремились к одной и той же цели — сделать каждого выжившего счастливым. Но на Марсе и на Земле к этой благой цели шли абсолютно разными путями. На Земле каждый пытался быть счастливым в процессе выживания на руинах цивилизации так, как он сам мог и хотел. Целью эксперимента на Марсе стало программирование всех людей на единообразное счастье. Так как ключевым в марсианском подходе было слово «программирование», то продолжение варьировалось в зависимости от пожеланий главных программистов. Перед началом Третьей мировой войны прогресс неумолимо двигался вперед. Касался он не только сфер науки и техники, но и философии, психологии и межличностных отношений. В его недрах зрели планы, как сделать жизнь каждого не просто комфортной, безопасной, достаточной, но и счастливой. Как по максимуму закрыть человеческие потребности наименьшими затратами. Цели казались весьма благостными, но у любой монеты есть обратная сторона. В конечном счете, планы сгруппировались вокруг глобального проекта общемирового масштаба, который назывался Тайный эксперимент по созданию системы управления счастьем, сокращенно ТЭС, все, что создавалось в рамках проекта, завязывалось на передовых исследованиях науки и техники, но вызывало слишком много противоречий, несогласий и недоумений в руководящих кругах довоенной земли. Проект вносил еще больший хаос и в без того измученную сложившимся миропорядком Землю. Поэтому ведущие спонсоры и главный организатор мозг эксперимента Павел Таск решили перенести исследование ТЭС на Марс. Марс к тому времени жил своей бурной и непредсказуемой жизнью. Здесь не так давно появились люди, поэтому говорить об истории планеты, наверное, преждевременно. И все же. Стремительное начало. Первый довоенный перелет подтвердил предположение, что на планете есть вода, пускай в твердом состоянии вечного льда, но это давало основания думать, что жизнь там возможна. Переселенцы готовились к перелетам. Организовали специальные клубы любителей этой всегда притягательной для землян планеты. Потом их фантазии и порывы объединили с профессиональными разработками. Международный проект — отличная идея. Заинтересованные в освоении Красной планеты страны слились в экстазии приближения великого будущего. Интерес возрастал не на пустом месте, был обоснован множеством различных факторов. От желания вывести науку на новый виток развития до понимания того, что рано или поздно потребуется осваивать новые территории. Тема возможных катаклизмов на Земле и предощущение большой войны заставляла аналитиков различных направлений просчитывать возможности выживания и сохранения человеческого рода. Тогда ни одна из футуристических разработок не сулила земле мира и спокойствия. Хоть какие-то гарантии сохранения жизни стали необходимы. Сначала предполагалось, что пригодными для проживания территориями на Земле в любом случае останутся лишь Восточная Сибирь, Антарктика, Гренландия. Но эти территории попадали под юрисдикцию различных государств. Делать их международными зонами на всякий случай — абсурд. Глобальный мир и политика землян в тот момент катились по наклонной неизбежной деградации. Каждое государство пеклось только о сохранении своих границ либо о расширении территории. Футурологи и аналитики оказались правы. Негативные перемены в мире закрутились вихрем. Войны и природные катаклизмы не заставили себя ждать. Как и в предощущении всякой большой войны, начался небывалый подъем научных разработок в области ракетостроения, передачи сигналов и других достижений, которые, конечно, продвинули далеко вперед разработки по переселению людей на Красную планету. Время перелетов между Марсом и Землей сократилось до двух недель. Приняли стратегическое решение перевести туда новые секретные технологии. На Марсе нельзя просто ходить пешком по улицам. Гравитация ровно на одну треть меньше, чем на Земле. К тому же там очень ветрено — 400 метров в секунду не шутки. Инженеры долго не могли придумать, как лучше защитить от сильнейших ветров территории Марса. В конце концов, вокруг населенных пунктов выставили огромные пластиковые прозрачные барьеры стены. Изобретение не ново. В средние века вокруг замков тоже возводились стены из камня, но, как говорили древние, мир развивается по спирали, правда, каждый раз на качественно ином уровне. Заграждение не представляло собой сплошное кольцо. Оно формировалось из прямых панелей стен, слегка заходящих друг на друга. Таким образом ветер все же проникал в города, но был не настолько сильным. Завершили монтаж стен. Жизнь в домах стала возможна, и число переселенцев сразу стало расти. Появились надземные и подземные помещения для выращивания овощей, фруктов, разведение малогабаритных животных, коз, кур, свиней, хотя основное пропитание пока поставлялось с земли. Между жилыми строениями сновало марсианское такси, шаговая доступность обеспечилась стеклянными коридорами. К началу Третьей мировой заселили два больших города. На этом не думали останавливаться. Один из городов, Палома, сделали столицей. Верховной властью стал абсолютный совет. Выполняя законодательную и исполнительную функцию, совет обладал неограниченными полномочиями. Правительством назвали глав нескольких больших компаний — строительной, медицинской, надзорной и цифровой. О двух последних нужно сказать подробнее. Надзорная компания стала самой востребованной. Совместно с цифровой компанией они регулировали то, к чему на земле стремились все государственные системы но не успели осуществить задуманное, слаженное управление людьми. Разработки на Марсе активизировались быстро и, как ни странно, естественно, вписались в обыденную жизнь. Представьте, вы оказываетесь в незнакомой стране без словаря, необходимых знаний, связи и медицинской страховки. Конечно, есть такие туристы-экстремалы, но большинство предпочитают турфирму и гарантии. Что уж говорить о Марсе, куда обыватели ринулись, спасаясь от хаоса предвоенной земной цивилизации, не обладая ни специальной подготовкой, ни навыками жизни на другой планете. Да, они были счастливы, имея на необжитой планете постоянную помощь и поддержку. Каждый человек на Марсе постоянно, ежесекундно был под надзором цифры. Людей на Марс поначалу переехало не так много. Управление оказалось не слишком хлопотным. Контролировалось все, от количества сна до здоровья и места пребывания, от настроения до желаний. Как? Просто. На левом запястье каждого марсианина красовался тонкий симпатичный браслет из мягкого, но невероятно прочного материала. Не представлялось возможности его разорвать. Зато украсить можно легко. Со временем люди так привыкли к передатчику, что перестали обращать на него внимание. Зачем? Он же приносит только пользу. Каждый раз, когда человек не досыпает, моментально на прикроватной тумбочке оказываются нужные снотворные таблетки, причем вычисленные, исходя из состояния здоровья и медкарты конкретного человека. Всегда при необходимости, не дожидаясь вызова, рядом появляется бригада врачей скорой летающей помощи. Конечно, были исключения из правил. Привилегии никто не отменял, но даже небожители носили с собой передатчик, небольшой квадратный ящичек всегда и всюду. В компанию по надзору входили судьи, учителя, врачи. Кадров не хватало, поэтому такая система оказалась максимально удобной. Силовики вовсе не нужны. Врагов на Марсе не наблюдалось, а любые, даже малые проявления человеческого недовольства блокировались моментально. Невоздержанность, необузданность, жадность, неумеренность при необходимости тоже купировались быстро. Здесь не было полных, нервных, хронически больных. Продолжительность жизни каждого человека тоже планировали контролировать. Каждый из претендентов на долголетие отдельно утверждался решением абсолютного совета. Проблема образования решалась просто. «Молодец, если немного умеешь читать и писать». Если были сбои в правописании, в качестве подписи приветствовался обычный плюс, как во времена прабабушки Анны. Сразу при рождении у детей брали пробы ДНК и определяли предрасположенность гражданина Марса к наукам. Когда находили гены, связанные с интеллектом и склонностью получать хорошее образование, сразу определяли, что такие человеческие образцы хуже размножаются и оставляют меньше детей. Рассчитывали, что выгоднее — хорошие умственные способности или рост рождаемости. Как правило, останавливались на втором. Гены, как губки, впитывали вредные мутации, поэтому количество людей с развитым интеллектом сокращалось даже без технологических вмешательств. Медицина в последние годы на Земле развивалась так быстро и всеобъемлюще, что у людей совершенно пропала иммунная защита. Антибиотики ослабили иммунитет — Это стало передаваться по наследству. Тоже происходило и с нервной системой. Геном медленно деградировал. Количество людей с врожденной склонностью к образованию и долголетию заметно уменьшилось. Спасало лишь то, что уровень цивилизации на Марсе позволял выживать и без качественной работы мозга. Поэтому в обществе преобладали люди не слишком большого ума. Так, тема управления людьми с помощью цифровой картинки вышла на первый план. Все условия созданы. Представьте, в ночное время показывают темное звездное небо, прибой, шум волн, а кто-то в домике на морском побережье зевает и идёт спать. Через эту картинку посылается сигнал, воздействующий на определенные рецепторы восприятия. Люди, у которых в доме включен цивизор, На самом деле беспрекословно идут к своим кроватям, надевают пижамы, накрываются одеялом и тихо засыпают. Через минуту планета покрывается словно мягким уютным пледом, мерным храпом населения. Сладко спят марсианские земляне. Утром их будет другая картинка, бодрящая, веселящая, заряжающая необходимым на целый день настроением. Каким? решает программист, у которого в руках система управления. Что на экране? Да ничего особенного, кроме, например, улыбки чеширского кота из когда-то знаменитой сказки про Алису в стране чудес. Все. Остальное — дело тончайших технологий гипноза и компьютерных придумок. Новости, которые с утра обязательно смотрела Анна, часто демонстрировали результаты очередного этапа эксперимента. Погром в школе был запрограммирован и опробован. Агрессия супругов друг к другу и пострадавший ребенок тоже. С помощью таких технологий легко спровоцировать рост самоубийств или рост преступности, истребить лишнее население. Требовался рост населения, запускались программы романтического, эротического контента. Придумывай программы и шуруй. Какой там замшелый доисторический да 25-й кадр. Цивизоры в домах включались не хозяином квартиры, а централизованно. Это регулировалось цифровой компанией. Лишь избранные и особо приближенные могли самостоятельно отключаться от гипнотического виртуального пространства. Конечно, таких осталось немного. Предполагалось, что они-то и станут вершить судьбы — Даже не мира, Вселенной. Странно. За время пребывания на Марсе ни Анна, ни Алексей, с которым она здесь почти не виделась, не доводили цепочку рассуждений о конечной цели марсианского эксперимента до логического конца. Они были настолько включены в решение насущных проблем, как лучше сделать, что упускали для чего, полностью доверяя шефу. Абсолютный совет к цевидению относился с особо пристальным вниманием. Влиять, подчинять, заставлять с помощью грамотно выстроенного цифрового поля проще и дешевле. В ходе эксперимента Министерство цифрового смотрения устанавливало и отрабатывало некую систему контроля за человеческими эмоциями с помощью довольно примитивного шифра. Жизнь людей, поселившихся на Марсе, постепенно оказалась подчинена набору символов и знаков, передаваемых с мониторов и цивизоров, своеобразной марзянки, своими точками и тире, дававшей понять, в каком направлении двигаться или не двигаться. Убили, точка, взорвали, тире, Аплодотворились. точка, сидим и смотрим, запятая, ни о чем больше не думаем, тире. Никогда ⁇ восклицательный знак ⁇ смеемся, запятая. Обычные схемы, где каждый кадр ⁇ сигнал, каждое слово ⁇ наполненный знак ⁇ таким образом шифр, наложенный на видеоряд, в конечном итоге заставлял зрителя совершать те поступки, которые нужны властям Красной планеты. На Марсе работали, болели и выздоравливали, веселились, плакали, потому что так хотели правители. Удовлетворялись все потребности человека в пище, здоровье, сне, тактильном контакте, адреналине, покое, стрессе и многом прочем, заложенные изначально природой. Шел очень крупный эксперимент. Пока по плану успешно. Центр развития сосредоточился в Министерстве цифрового смотрения под руководством Павла Таска.